Это было величайшей неудачей Петровской эпохи. Эта эпоха создала тип лишних людей, создала или Рудиных, или Обломовых. И лучшими были те лишние люди, которые мучительно сознавали свою личность как некоторые герои Тургенева. Только в одном Пушкине, единственном ренессансном русском человеке, блеснула возможности нового отношения к жизни. Пушкин как бы соединил в себе сознание интеллигенции и сознание империи. Он писал революционные стихи, и он же был поэтом русской великодержавности. После подавления восстания декабристов, после воцарения Николая I, все пошло путем нарастания раскола и революции. Русская интеллигенция окончательно оформилась в раскольничий тип. Она всегда будет говорить про себя «мы», про государство, про власть, они. Русский культурный слой оказался над бездной, раздавленным двумя основными силами самодержавной монархии сверху и темной массой крестьянства снизу. Русская мысль, беспочвенная и бунтующая, была в XIX веке внутренно свободной и дерзновенной, не связанной тяжелым прошлым с традицией, внешне же стесненной и часто гонимой. Невозможность по политическим условиям непосредственного социального дела привела к тому, что вся активность перешла в литературу и мысль, где все вопросы ставились и решались очень радикально выработалась безграничная социальная мечтательность, не связанная с реальной действительностью. Русские были сенсимонистами, фурьеристами, прудонистами, когда в России было еще крепостное право и самодержавная монархия. Они были самыми крайними, тоталитарными гегельянцами и шеленгианцами, когда в России не было еще никакой философской культуры – и философская мысль была на подозрении. Русские культурные люди полюбили бесконечные, ведшиеся по целым ночам разговоры, споры о мировых вопросах в небольших кружках, в салонах тридцатых и сороковых годов. Первое пробуждение самостоятельной мысли и самосознания XIX века произошло в Чаадаеве, человеке исключительно одаренном но почти ничего не написавшим. Он был ленив, как и все русские Барри. Его необычайно острые и сильные мысли выразились в одном философическом письме. Это целая философия истории. Историософическая тема, основная в русской мысли XIX века. Самостоятельная русская мысль прежде всего задумалась над тем, В чем задача России и особенности ее пути? Восток ли она или Запад? Первый русский Истриасов Чаадаев был офицером лейбгвардии гусарского полка в отставке, подобно тому, как первый самостоятельный и самый замечательный русский богослов Хомяков был офицером лейбгвардии конного полка Философия истории чаадаева была восстанием против русской истории, против русского прошлого и русского настоящего. Дело Петра пробудило русскую мысль и русское творчество. Герцен сказал, что на реформу Петра русский народ ответил явлением Пушкина. К этому надо прибавить, что он ответил явлением западнической и славянофильской мысли. Вся русская мысль XIX века занятая общими вопросами миросозерцания, была западнической или славянофильской, то есть решала проблему о том, должна ли быть Россия западом или востоком, нужно ли идти путем Петра или вернуться к допетровской Московской Руси. Чаадаев выступил решительным западником, и западничество его было криком патриотической боли. Он был типичным русским человеком XIX века, верхнего культурного слоя. Его отрицание России, русской истории – типическое русское отрицание. Его западничество было религиозным, в отличие от последующих форм западничества –